Вечер следующего дня. Кусты неподалеку от родового поместья Ломоносовых. Князь Голицын отогнал назойливую муху, но ей на смену прилетел мерзкий песклявый комар. За ним князь охотился целых пять минут, из-за чего случайно зашоршал кустами и привлек внимание случайных прохожих. Те заинтересовались и сошли с пешеходной дорожки, так что Голицыну пришлось в срочном порядке грозно лаять. Прохожие испугались, собственно, как и два охранника-князя, которые сидели в соседних кустах. Господин, с вами все в порядке?» — с тревогой спросил один из охранников. «К вам привязалась дикая шавка, нам ее прикончить?» «Да, то есть нет», — поправился Голицын с облегчением, наблюдая, как любопытные прохожие скрываются за углом. «Она уже сбежала. Сколько нам еще ждать?» «Пять минут, если ваш осведомитель не соврал». Князь страдал и отчитывал секунды. Да он в жизни не мог представить, что когда-нибудь будет прятаться в городских зарослях посреди мусора и сражаться с насекомыми. Но так уж сложились обстоятельства. Семейный артефакт откликнулся бы только на зов того, кто принадлежал роду Голицыных. Неизвестно, сколько бы времени его искали охранники. А если бы они и вовсе его не нашли, князь решил действовать наверняка. Ветер принес липкую обертку от мороженого и швырнул ее в лицо Голицыну. Князь выругался, выкинул грязную бумажку, но потерял равновесие и шлепнулся в муравейник. Он едва не заорал в голос. Десятки игл воткнулись в его задницу, под штанины забежали сотни крошечных лапок. В этот момент наконец открылись ворота особнячка Ломоносовых, и на улицу вышла пьяная компания из четырех юношей и одной девушки. Они распевали песни и танцевали. Голицын бы с удовольствием присоединился и поорал бы, но ему пришлось закрыть рот ладонями, чтобы не выдать себя. Его мучения продолжались несколько минут, пока Ломоносов с друзьями не забрались в подъехавшую машину и не умотали в закат. «Сдохните, сдохните, сдохните!» Голицын поднялся и начал яростно топтать муравейник. Правда, очень скоро понял, что совершил огромнейшую ошибку. Муравьи атаковали его с новой силой. В этой битве князь выиграть не смог, и ему пришлось спасаться бегством. В Соседние кусты к охранникам. Вытряхнув из штанин муравьев, он сурово осмотрел своих подчиненных и произнес повелительным тоном. «Необходимо поторопиться!» Они обошли поместье Ломоносовых, подкрались к заднему двору и, проверив, что поблизости нет свидетелей, перелезли через железную ограду. Голицы наступился и едва не нанизался на острый пруд, но отделался порванными штанами. Познанский не соврал, магической защиты не было. Быстрыми перебежками князь и его охранники добрались до здания, поднялись по крыльцу и толкнули дверь. Она с тихим скрипом отворилась. Голицын сконцентрировался, настроился на магическую частоту артефакта и позвал. Закрыв глаза, он прислушался. Зов исходил со второго этажа. «За мной, быстро!» — скомандовал он и взлетел по лестнице. Первая дверь слева — голубая спальня. Князь вошел внутрь и осмотрелся. Его взгляд приковала к себе золотая раковина, в центре которой лежала черная жемчужина. Вот он, легендарный артефакт, который его дед Афанасий Альбертович Голицын украл из храма самого Зевса. Невероятная грозовая жемчужина. Князь с трепетом протянул руку и взял раковину, прижал к груди и бросился на выход. Через плечо он бросил охранникам. «Шевелитесь, олухи, все нужно делать за вас!» Голицын и его охрана покинули особняк Ломоносовых, снова перелезли через забор и шмыгнули в кусты. Дождавшись, когда улица опустеет, они выбрались на пешеходную дорожку и притворились, что просто идут куда-то по делам. Но не успели они сделать и трех шагов, как из кустов на противоположной стороне дороги вылезло четверо полицейских и Марк Ломоносов, абсолютно трезвый. «Князь Голицын, вы задержаны по подозрению в воровстве», — сказал один из полицейских и достал наручники.